Поскольку я находился совсем близко, то слышал, как Кирилл Александрович бешено прошипел: Ты что ж он, до сума Не знаю, заметили ли москвичи, что после того, как торжественный кортеж вступил на Тверскую, движение колонны существенным образом убыстрелось, но уже 20 минут спустя государь въезжал в Спасские ворота.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 Я застал ее величество, хоть и сердитый, но уже смирившийся с неизбежным. Однако его помазанное величество обещало мне, что эта вещь будет мне непременно возвращена в целости и сохранности. Строго говорила государь Неуберт полицмейстеру Лассовскому как раз когда я вошел с подносом. Из этих слов, а также из того, что полковник Корнович сидел с весьма надутым видом, я заключил, что после вчерашней неудачи руководство операции передано московской полиции. Здесь же был и Фандорин, надо полагать, своей функции советника. Ее величество, не имевшая времени переодеться, была в парадном платье белой парчи сплошь утканным драгоценными камнями и тяжёлым бриллиантовым ожерельем. Великие князья не успели снять звёзд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 Позвольте, я разъясню. У меня уж и план составлен. Он сдвинул рукой со стола все заботливо расставленные мной бокалы и чашки, схватил на крахмаленную салфетку, разложил ее посередине. Это арбат и его окрестности. Второй причестительский участок. Гувернантка выйдет из коляски вот здесь, у Малого Афанасьевского, потом как бы в нерешительности помедлит и свернет сюда, на Большой Афанасьевский, оттуда на вражек, вражик, потом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 Не правда ли? Самодовольно осведомился Семён Александрович, очень гордый своим полицмейстером. П Позвольте, полковник, вдруг подал голос Вандорин. А вы уверены, что мадмуазель Деклик, никогда прежде не бывавшая в Москве, не запутается в вашем мудреном маршруте? Лоссовский насупился. Я лично запрусь с ней в комнате и заставлю выучить наизусть все углы и повороты. У нас останется для этого целый час. Фандорин, казалось, был удовлетворен ответом и ни о чем больше не спрашивал. Нужно послать за склаважем, вздохнув, сказал государь. И да поможет нам Господь. В половине пятого, когда бледная, с решительно закушенной губой мадемуазель шла к экипажу, где ее ожидали два жандармских офицера в штацком, в коридоре к ней подошел Фандорин. Я был рядом и слышал каждое слово.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 Он посмотрел ей прямо в глаза и проговорил то самое, что недавно пытался, да не сумел сказать я. Не вините себя в случившемся. Если бы вы не оставили малыша одного, ваше присутствие все равно ничего бы не изменило, лишь прибавило бы лишнюю жертву, потому что доктор Ленц свидетелей не оставляет. Мадмозель быстро-быстро затрепетала ресницами, и мне показалось, что с них слетела слезинка.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 А тем временем к мадам Мазель де Клик, потерянно метавшейся на сиденье, приблизился некий господин при усах и бородки учтиво приподнял фуражку горного ведомства и сказал на безупречном французском: "Условие выполнено, вы видели принца. А теперь, пожалуйте, взнос". Что могла поделать мадам тем более что неподалеку прохаживались еще двое мужчин по ее словам куда менее галантейного вида, чем учтивый господин. Она отдала ридикюль